Удалось. Удалось, наконец. Они стояли в длинной, ровно освещенной комнате. Приглушенный телекран светился тускло. Синий ковер мягкостью своей напоминал бархат. В другом конце комнаты, за столом у лампы с зеленым абажуром, сидел Брайан. Слева и справа от него высились стопки документов. Когда слуга ввел Джулию и Уинстона, он даже не поднял головы. Уинстон боялся, что не сможет заговорить. Так стучало у него сердце. Удалось! Удалось, наконец! Вот все, о чем он мог думать. Приход сюда было опрометчивостью. А то, что явились вдвоем, вообще безумие. Правда, шли они разными дорогами и встретились только перед дверью О'Брайена. В дом войти и то требовалось присутствие духа. Очень редко доводилось человеку видеть изнутри жилье членов внутренней партии и даже забредать в их кварталы. Сама атмосфера громадного дома, богатство его и простор, непривычные запахи хорошей еды и хорошего табака, бесшумные стремительные лифты, деловые слуги в белых пиджаках — все внушало робость. Хотя он явился сюда под вполне основательным предлогом, страх не отставал от него ни на шаг. Вот сейчас из-за угла появится охранник в черной форме, потребует документы и прикажет убираться». Однако слуга Убрайна впустил их беспрекословно. Это был щуплый человек в белом пиджаке, черноволосый, с ромбовидным и совершенно непроницаемым лицом. Возможно, китаец. Он провел их по коридору с толстым ковром, кремовыми обоями и белыми панелями. Безукоризненно чистыми. И это внушало робость. Уинстон не помнил такого коридора, где стены не были бы обтерты телами. О'Брайан держал в пальцах листок бумаги и внимательно читал. Его мясистое лицо, повернутое так, что виден был очерк носа, казалось и грозным, и умным. Секунд двадцать он сидел неподвижно. Потом подтянул к себе речепис и на гибридном министерском жаргоне отчеканил. «Позиции первую, запятая пятую, запятая седьмую одобрить сквозь точка. Предложение по позиции шесть плюс плюс нелепость грани мысли преступления точка». Не продолжать конструктивно до получения плюсовых цифр перед выполнением машинастроения. Точка. Конец записки. Он неторопливо встал из-за стола и бесшумно подошел к ним по ковру. Официальность он частично отставил вместе с новоязовскими словами, но глядел угрюмее обычного, будто был недоволен тем, что его потревожили. К ужасу, владевшему Уинстоном, вдруг примешалась обыкновенная растерянность. А что, если он просто совершил дурацкую ошибку? С чего он взял, что О'Брайан политический заговорщик? Всего один взгляд, да одна двусмысленная фраза. В остальном лишь тайные мечтания, подкрепленные разве что сном. Он даже не может отговориться тем, что пришел за словарем. Зачем тогда здесь Джулия? Проходя мимо телекрана, О'Брайан вдруг словно вспомнил о чем-то. Он остановился и нажал выключатель на стене. Раздался щелчок. Голос смолк. Джулия тихонько взвизгнула от удивления. Уинстон, несмотря на панику, был настолько поражен, что не удержался и воскликнул. «Вы можете его выключить?» «Да», — сказал Убрайан. «Мы можем их выключать. Нам дано такое право». Он уже стоял рядом. Массивно он возвышался над ними, и выражение его лица прочесть было невозможно. С некоторой суровостью он ждал, что скажет Уинстон. «Но о чем говорить?» Даже сейчас вполне можно было понять это так, что занятой человеку Брайан раздражен и недоумевает, зачем его потревожили. Никто не произнес ни слова. Телекран был выключен, и в комнате стояла мертвая тишина. Секунды шли, одна за другой, огромные. Уинстон с трудом смотрел в глаза у Брайану. Вдруг угрюмое лицо хозяина смягчилось, как бы обещанием улыбки характерным жестом он поправил очки на носу. Мне сказать или вы скажете? начал он. Я скажу. Живо отозвался Уинстон. Он в самом деле выключен? Да, все выключено. Мы одни. Мы пришли сюда потому что Уинстон запнулся. Только теперь поняв, насколько смутные побуждения привели его сюда, он сам не знал, какой помощи ждет этого Брайна, и объяснить, зачем он пришел, было нелегко. Тем не менее он продолжал, чувствуя, что слова его звучат неубедительно и претенциозно. «Мы думаем, что существует заговор, какая-то тайная организация борется с партией, и вы в ней участвуете. Мы хотим в нее вступить и для нее работать. Мы враги партии, мы не верим в принципы ангсоца. Мы мысли преступники. Кроме того, мы развратники. Говорю это потому, что мы предаем себя вашей власти». Если хотите, чтобы мы сознались еще в каких-то преступлениях, мы готовы. Он умолк и оглянулся. Ему показалось, что сзади открыли дверь. И в самом деле маленький желтолицый слуга вошел без стука. В руках у него был поднос с графином и бокалами. Мартин свой, бесстрастно объяснила Брайан. Мартин, несите сюда. Поставьте на круглый стол. Стулев хватает? В таком случае мы можем сесть и побеседовать с удобствами. Мартин, возьмите себе стул. Нас дело. На десять минут можете забыть, что вы слуга. Маленький человек сел непринужденно, но вместе с тем почтительно, как Мишы, которому оказали честь. Винстон наблюдал за ним краем глаза. Он подумал, что этот человек всю жизнь разыгрывал роль и теперь боится сбросить личину даже на несколько мгновений. Брайан взял графин за горлышко и наполнил стаканы темно-красной жидкостью. Винстону смутно вспомнилась виденная давным-давно, то ли на стене, то ли на ограде, громадная бутылка из электрических огней, перебегавших так, что из нее как бы лилось в стакан. Сверху жидкость казалась почти черной, а в графине на просвет горела, как рубин. Запах был кисло-сладкий. Джулия взяла свой стакан и с откровенным любопытством понюхала. «Называется вино», — с легкой улыбкой сказал Убрайан. Вы, безусловно, читали о нем в книгах. Боюсь, что членам внешней партии оно не часто достается. Лицо у него снова стало серьезным, и он поднял бокал. Мне кажется, будет уместно начать с тоста. За нашего вождя, Эммануэля Голдстейна. Уинстон взялся за бокал нетерпеливо. Он читал о Вене, мечтал о Вене, Подобно стеклянному пресс-папье и полузабытым стишкам мистера Чаррингтона, Вино принадлежало мертвому романтическому прошлому, или, как Уинстон называл его про себя, «минувшим дням». Почему-то он всегда думал, что вино должно быть очень сладким, как черносмородиновый джем, и сразу бросаться в голову. Но первый же глоток разочаровал его. Он столько лет пил джин, что сейчас, по правде говоря, и вкуса почти не почувствовал. Он поставил пустой бокал. «Так значит, есть такой человек, Голдстейн сказал он: да, такой человек есть, и он жив. Где он я не знаю. И заговор, организация, это в самом деле не выдумка полиции мыслей, не выдумка. Мы называем ее братством. Вы мало узнаете о братстве, кроме того, что оно существует и вы в нем состоите. К этому я еще вернусь. Он посмотрел на часы. Выключать телекран больше, чем на полчаса, даже членам внутренней партии не рекомендуются. — Вам не стоило приходить вместе, и уйдете вы порознь. — Вы, товарищ, — он слегка поклонился Джулии, — уйдете первой. — В нашем распоряжении минут двадцать. Как вы понимаете, для начала я должен задать вам несколько вопросов. В общем и целом, что вы готовы делать? — Все, что в наших силах, — ответил Уинстон. О Брайан слегка повернулся на стуле лицом к Уинстону. Он почти не обращался к Джулии, полагая, видимо, что Уинстон говорит из-за нее. Прикрыл на секунду глаза. Потом стал задавать вопросы, тихо, без выражения, как будто это было что-то заученное, катехизис, и ответы он знал заранее. «Вы готовы пожертвовать жизнью?» «Да». «Вы готовы совершить убийство?» «Да». «Совершить вредительство, которое будет стоить жизни сотням ни в чем не повинных людей?» «Да». «Изменить родине и служить иностранным державам?» «Да». Вы готовы обманывать, совершать подлоги, шантажировать, расслевать детские умы, распространять наркотики, способствовать проституции, разносить венерические болезни, делать все, что могло бы деморализовать население, и ослабить могущество партии? Да. Если, например, для наших целей потребуется плеснуть серной кислотой в лицо ребенку, вы готовы это сделать? Да. Вы готовы подвергнуться полному превращению и до конца дней быть официантом или портовым рабочим? — Да. — Вы готовы покончить с собой по нашему приказу? — Да. — Готовы ли вы оба расстаться и больше никогда не видеть друг друга? — Нет, — вмешалась Джулия. А Уинстону показалось, что прежде чем он ответил, прошло очень много времени. Он как будто лишился дара речи. Язык шевелился беззвучно, прилаживаясь к началу то одного слова, то другого. Опять и опять и покуда Уинстон не произнес ответ, он сам не знал, что скажет. «Нет», — выдавил он наконец. «Хорошо, что вы сказали, нам необходимо знать все». Брайан повернулся к Джулии и спросил уже не так бесстрастно. «Вы понимаете, что если даже он уцелеет, он может стать совсем другим человеком. Допустим, нам придется изменить его совершенно. Лицо, движение, форма рук, цвет волос, даже голос будет другой». И вы сама, возможно, подвергнетесь такому же превращению. Наши хирурги умеют изменить человека до неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда мы даже ампутируем конечность». Уинстон не удержался и еще раз искоса взглянул на монголоидное лицо Мартина. Никаких шрамов он не разглядел. Джулия побледнела так, что выступили веснушки. Но смотрела на Убрайана дерзко. Она пробормотала что-то утвердительное. Хорошо, об этом мы условились. На столе лежала серебряная коробка сигарет. С рассеянным видом О'Брайан подвинул коробку к ним. Сам взял сигарету, потом поднялся и стал расхаживать по комнате, как будто ему легче думалось на ходу. Сигареты оказались очень хорошими. Толстые, плотно набитые, в непривычно шелковистой бумаге. О'Брайан снова посмотрел на часы. «Мартин, вам лучше вернуться в буфетную», — сказал он. Через четверть часа я включу. Пока не ушли, хорошенько присмотритесь к лицам товарищей. Вам предстоит еще с ними встречаться, мне, возможно, нет». Точно так же, как при входе, темные глаза слуги пробежали по их лицам. В его взгляде не было и намека на дружелюбие. Он запоминал их внешность, но интереса к ним не испытывал. По крайней мере, не проявлял. Винстон подумал, что синтетическое лицо просто не может изменить выражение. Ни слова не говоря и никак с ними не попрощавшись, Мартин вышел и бесшумно затворил за собой дверь. Брайан мерил комнату шагами, одну руку засунув в карман черного комбинезона, в другой держа сигарету. «Вы понимаете, — сказал он, — что будете сражаться во тьме. Все время во тьме. Будете получать приказы и выполнять их, не зная для чего. Позже я пошлю вам книгу, из которой вы уясните истинную природу нашего общества» и ту стратегию, при помощи которой мы должны его разрушить. Когда прочтете книгу, станете полноправными членами братства. Но все, кроме общих целей нашей борьбы и конкретных рабочих заданий, будет от вас скрыто. Я говорю вам, что братство существует, но не могу сказать, насчитывает оно 100 членов или 10 миллионов. По вашим личным связям вы не определите, даже наберется ли в нем десяток человек. В контакте с вами будут находиться трое или четверо. Если кто-то из них исчезнет, на смену появятся новые. Поскольку здесь ваша первая связь, она сохранится. Если вы получили приказ, знайте, что он исходит от меня. Если вы нам понадобитесь, найдем вас через Мартина. Когда вас схватят, вы сознаетесь, это неизбежно. Но помимо собственных акций, сознаваться вам будет почти не в чем. Выдать вы сможете лишь горстку незначительных людей. Вероятно, даже меня не сможете выдать. К тому времени я погибну или стану другим человеком, с другой внешностью. Он продолжал расхаживать по толстому ковру. Несмотря на громоздкость, О'Брайан двигался с удивительным изяществом. Оно сказывалось даже в том, как он засовывал руку в карман, как держал сигарету. В нем чувствовалась сила, но еще больше уверенность и проницательный ироничный ум. Держался он необычайно серьезно, но в нем не было и намека на узость, свойственную фанатикам. Когда он вел речь об убийстве, самоубийстве, венерических болезнях, ампутации конечностей, изменении лица, в голосе проскальзывали насмешливые нотки. «Это неизбежно», — говорил его Тон, — «мы пойдем на это, не дрогнув. Но не этим мы будем заниматься, когда жизнь снова будет стоить того, чтоб люди жили». Винстон почувствовал прилив восхищения. Сейчас он почти преклонялся перед Абрайаном. Неопределенная фигура Голдстейна отодвинулась на задний план. Глядя на могучие плечи Убрайана, на тяжелое лицо, грубое и вместе с тем интеллигентное, нельзя было поверить, что этот человек потерпит поражение. Нет такого коварства, которого он бы не разгадал. Нет такой опасности, которой он не предвидел бы. Даже на Джулию он произвел впечатление. Она слушала внимательно, и сигарета у нее потухла. Убрайан продолжал. До вас, безусловно, доходили слухи о братстве, и у вас сложилось о нем свое представление. Вы, наверное, воображали широкое подполье заговорщиков, которые собираются в подвалах, оставляют на стенах надписи, узнают друг друга по условным фразам и особым жестам. Ничего подобного. Члены братства не имеют возможности узнать друг друга. Каждый знает лишь нескольких человек». Сам Голдстейн попадёл в руки полиции, мысли не смог бы выдать список братства или такие сведения, которые вывели бы её к этому списку. Списка нет. Братство нельзя истребить, потому что оно не организация в обычном смысле. Оно не скреплено ничем, кроме идеи. Идея же не истребима. Во мне на что будет опираться, кроме идеи? Не будет товарищей, не будет ободрения. В конце, когда вас схватят, помощи не ждите. Мы никогда не помогаем нашим. Самое большее, если необходимо обеспечить чьё то молчание, нам иногда удается переправить в камеру бритву. Вы должны привыкнуть к жизни без результатов и без надежды. Какое-то время вы будете работать, вас схватят, вы сознаетесь, после чего умрёте. Других результатов вам не увидеть. О том, что при нашей жизни наступят заметные перемены, думать не приходится. Мы покойники подлинная наша жизнь в будущем. В нее мы войдем горсткой праха, обломками костей. Когда наступит это будущее, неведомо никому, быть может, через тысячу лет. Сейчас же ничто невозможно, только понемногу расширять владения здравого ума. Мы не можем действовать сообща, можем лишь передавать наши знания от человека к человеку, из поколения в поколение. Против нас полиция мыслей. Иного пути у нас нет. Он умолк и третий раз посмотрел на часы. «Вам, товарищ, уже пора», — сказал он Джулии. «Подождите, графин наполовину не выпит». Он наполнил бокалы и поднял свой. «Итак, за что теперь?» — сказал он с тем же легким оттенком иронии. «За посрамление полиции мыслей? За смерть старшего брата? За человечность? За будущее?» «За прошлое», — сказал Уинстон. «Прошлое важнее», — веско подтвердил Убрайан. Они осушили бокалы, и Джулия поднялась. Убрайан взял со шкафчика маленькую коробку и дал ей белую таблетку, велев сосать. «Нельзя, чтобы от вас пахло вином», — сказал он. «Лифтеры весьма наблюдательны». Едва за Джулией закрылась дверь, он словно забыл о ее существовании. Сделав два-три шага, он остановился. «Надо договориться о деталях», — сказал он. «Полагаю, у вас есть какого-либо рода убежище?» Винстон объяснил, что есть комната над лавкой мистера Чаррингтона. «На первое время годится. Позже мы устроим вас в другое место. Убежища надо часто менять. А пока что постараюсь как можно скорее послать вам книгу». Винстон отметил, что даже О'Брайан произносит это слово с нажимом. «Книгу Голдстейна, вы понимаете. Возможно, я достану ее только через несколько дней». Как вы догадываетесь, экземпляров в наличии мало. Полиция мыслей разыскивает их и уничтожает. Чуть ли не так же быстро, как мы печатаем. Но это не имеет большого значения. Книга неистребима. Если погибнет последний экземпляр, мы сумеем воспроизвести ее почти дословно. На работу вы ходите с портфелем? Как правило, да. Какой у вас портфель? Чёрный, Очень обтрепанный с двумя застежками? «Черный, с двумя застежками, очень обтрепанный. Хорошо. В ближайшее время, день пока не могу назвать, в одном из ваших утренних заданий попадется слово с опечаткой, и вы затребуете повтор. На следующий день вы отправитесь на работу без портфеля. В этот день на улице вас тронет за руку человек и скажет, по-моему, вы обронили портфель. Он даст вам портфель с книгой Голдстейна. Вы вернете ее ровно через две недели». Наступило молчание. До ухода у вас минуты три, — сказал Брайан. Мы встретимся снова, если встретимся. Винстон посмотрел ему в глаза. Там, где нет темноты, неуверенно закончил он. О Брайан кивнул, нисколько не удивившись. Там, где нет темноты, повторил он так, словно это был понятный ему намек. — А пока не хотели бы вы что-нибудь сказать перед уходом? Пожелание, вопрос. Винстон задумался. Спрашивать ему было больше не о чем. Еще меньше хотелось изрекать на прощание высокопарные банальности. В голове у него возникло нечто несвязанное прямо, ни с братством, ни с Убрайаном. Видение, в котором совместились темная спальня, где провела последние дни мать, и комнатка у мистера Чарингтона со стеклянным пресс-папье и гравюрой в рамке розового дерева. Почти непроизвольно он спросил. «Вам не приходилось слышать один старый стишок? С таким началом апельсинчики, как мёд, в колокол Сент-Клемент бьёт. Брайаны на этот раз кивнул. Любезно и с некоторой важностью он закончил страфу. «Апельсинчики, как мёд, в колокол Сент-Клемент бьёт. И звонит Сент-Мартин, отдавай мне фартинг. И Олд Бейли ох сердит, возвращает, должок гудит. Всё верну с получки, хнычит колокольный звон Шордича. «Вы знаете последний стих?» — сказал Уинстон. «Да, я знаю последний стих. Но, боюсь, вам пора уходить. Постойте. Разрешите и вам дать таблетку». Уинстон встал. Брайан подал руку. Ладонь Уинстона была смята его пожатием. В дверях Уинстон оглянулся. Брайан уже думал о другом. Он ждал, положив руку на выключатель телекрана. За спиной у него Уинстон видел стол с лампой под зеленым абажуром, Речепис и проволочные корзинки, полные документов. Эпизод закончился. Через полминуты, — подумал Уинстон, — хозяин вернется к ответственной партийной работе.